Глава 124. Вновь Стефания. Вот такой была Стефания. Рауль сидел молча, погрузившись в раздумья. Было видно, что присутствие Стефании волнует его. Впервые я видел своего друга влюбленным. По-видимому, волшебство действовало на обоих. Их взгляды встречались и разбегались вновь, словно парочка горлиц весной. Рауль от смущения прятал свои летучие руки в карманах брюк. Но было заметно и то, что Амандина не разделяла нашего интереса к этой итальянке. Ей не понравились намеки на ее сексуальность. У посторонних нет права говорить такие вещи вам в лицо, да еще и в присутствии других. В ее прищуренных светло-голубых глазах затаилась черная бездна. Амандина всегда была единственной представительницей прекрасного пола в нашей группе. Она привыкла к своей исключительности. А теперь появилась Стефания, соперница и очень опасная, ведь она преодолела первую стену смерти, и даже вечно холодный Рауль позволил себя соблазнить. Пообедав, мы покинули ресторан господина Ламберта и вернулись в пентхаус, где могли разговаривать более свободно. Я попросил Стефанию показать, как она медитирует. Она села, скрестив ноги и выпрямив спину, закрыла глаза. Десять минут она сидела совершенно неподвижно. Наконец она открыла глаза. — Вот, пожалуйста, — рассмеялась она. Я прервала бурный поток своих мыслей и позволила пустоте поглотить себя. Еще немного, и она вытащила бы меня через окно. — А что вы чувствовали? — Это невозможно описать. Все равно, как если бы меня спросили, какова соль на вкус. Точно так же я не смогла бы объяснить, что такое сладость человеку, который ее не знает. Какие для этого нужны слова? Надо попробовать соль, чтобы узнать, какова она на вкус. Надо медитировать, чтобы узнать, что такое медитация. — Да. Такой ответ по меньшей мере туманен. — А как на практике? — настаивал я. — Вы уже видели, как я это делаю. Надо сесть и медитировать. Я сосредоточиваюсь на одном единственном образе. Вы можете начать с простых вещей. Сконцентрируйтесь на пламени свечи. Это пламя будет плясать перед вашими глазами и тогда, когда вы закроете их, до тех пор, пока вы его уме не погасите его своим дыханием, и тогда вы сможете уйти. Уйти? Куда? В небо? На континент мертвых? Но тут проблема в том, чтобы принять идею смерти. Вы будете колебаться. Как покинуть жену, детей, друзей? Все вы думаете, что незаменимы. Какая ошибка? Какое нахальство? Такое состояние духа не подходит для медитации, ведь медитация — это шаг навстречу смерти. Вы должны принять мысль о смерти, потому что она, пожалуй, самое интересное что есть в жизни. В глазах Рауля метались искры. — Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите, — угрюмо проворчала Амандина. Вновь раздался заразительный смех итальянки. Что ж, видно, мне придется показать, как мы, тибетские буддисты, научились умирать. Вот уже несколько тысячелетий, как смерть для нас является наукой, а не ударом судьбы. Завтра я возьму вас с собой на практические занятия. К счастью, у нас почти везде есть местные представительства, даже в Париже.